Глава 43. Никогда не перестану удивляться энергичности Улы. В нее будто встроены артефакты активности, хотя таких, как известно, не бывает. Мы с спасовали перед натиском гоблинки и сдались на милость победительницы. Похоже, не сделав все, как требует традиции, она все равно не покинет дом. Зато у Лори загорелись глаза. Дочь хвостиком носилась следом за Улой, притащила на растопку исчерканные листочки и, на улицу, приволокла охапку сухих веточек. А потом, приплясывая от нетерпения, следила за тем, как Ула, бурмача под нос слова древней молитвы великой рыженицы, матери всех богов, светлых и темных, черкала кресалом по кремню и просила о милости для семьи Мон на весь следующий год. Занялось пламя. Маленькая, робкая, точно котенок. Оно лизнуло листы, захрустело веточкой и мало-помалу разгорелось в полную силу, жарко зашумело. «Давай, детка, покорми его!» — обратилась Ула к малышке. Чем? Удивилась Глория и поскакала было к горшочку с кашей, но Ула со смехом ее остановила. Бревнышком, бревнышком, стрекоза! Лансобнил меня за плечи, и мы с нежностью наблюдали, как Лори подскакивает на месте и хлопает в ладоши, глядя, как новорожденный огонь охотно принимает ее подношение. Уже только за эту радость, за улыбку на любимом личике Ули можно было простить внезапное вторжение. А теперь собирайтесь! «Одевайтесь до да потеплее, до да вечера из дома уйдете. Повелела. Именно повелела Ула. Возражения она бы не приняла. «Мам, пап!» — Лори оглянулась на нас с надеждой. Ей так хотелось пойти на праздник. Сердце на миг сжалось. «Что, если это наш последний праздник втроем? Мы ни за что не должны его пропустить». Идем, Репка, давай-ка не платье», — скомандовал Ланс. Он думал о том же, о чем и я. Мы с мужем, переглянувшись, уловили в глазах друг друга печаль. Как бы там ни было, сегодня Глория будет счастлива. Надеюсь, что жители городка будут настолько увлечены праздником, что на время отложат болячки и хвори хотя бы до завтрашнего дня. Ола повела нас за собой к пологому берегу реки, где уже вовсю шла подготовка к празднованию. По периметру маленького песчаного пляжа были сложены поленицы из дуба. Когда они станут потрескивать в огне, их жар и аромат должны будут отогнать злых духов от Змейной горы на весь год. Костры зажгут вечером, когда стемнеет. Пока же жители собирали на длинный стол поставленный с подветренной стороны холма домашние яства, румяные яблоки, варенье и соленья, сыры и сладости. На огромном блюде лежали золотистой горкой медовые соты. Не иначе, как старый Ник растарался. А вот и маленький Ник. Тут как тут. «Лори!» — крикнул он и припустил к нам со всех ног. Но Лори и Ник, смеясь, схватились за руки и принялись кружиться. «Бежим хоронить комаров!» Ник потянул Лори за собой в сторону редкого перелеска. «Комаров?» Удивленно переспросили одновременно я, Ланс, госпожа Нерина и Лори. Лори, впрочем, с восторгом. «Успеется. Сначала надо разделить хлеб, а то ты не знаешь», урезонила Ула мальчишку, а нам пояснила. Неужто в свином копытце забыли об этом давнем обряде? Коли на осенины одного комара похоронишь, так в следующем народиться в семь раз меньше. А еще это как оберег, чтобы беда семьи стороной обошла, и эти похороны были единственными в грядущем году. Я отвернулась, часто заморгала, пряча слезы. «Какой ветер от реки! Сильный!» — прошептала я. Ланс притянул меня к груди и поцеловал висок. Ула сделала вид, что ничего не заметила. Лори и Ник были так заняты друг другом, что и внимания не обратили. Меж тем, на самой кромке воды, там, где встречались река и берег, встала древняя старуха. Она была так стара, что почти никогда не выходила из дома, но выбралась теперь, ради праздника. Крошечную гному едва можно было увидеть издалека. Годы согнули ее плечи, выбелили волосы, заплетенные сейчас в десятки тонких косиц. Но лицо, изброжденное морщинами, сияло от радости. В руках она держала овсяный хлеб. Вот она повернулась лицом к воде, а жители деревни вставали за её спиной, оплетали плечи друг друга руками и раскачивались в такт тихой песни, которую пела гнома. Оборотни, орки, гоблины, люди — все сейчас были единым целым. Я вспомнила, что все они как один вышли в лес, чтобы искать старого брюзгу и ворчу на Грина, как в едином порыве отобрать Ника у приезжих подозрительных людей бросились к нашему дому. Наверное, только в маленьких городках сохранилась до сих пор эта взаимовыручка и готовность в любой момент прийти на помощь. Ник поймал ладошку Лори и потащил в общий круг. Обнял за плечи с одной стороны, а с другой стороны мою малышку охватил Верми, маленький флюк. Глория стала здесь своей. «А вы чего смотрите?» Прикрикнула на нас Ула и принялась подталкивать в спину то меня, то Ланса, то госпожу Нерину, которая косилась на деятельную гоблинку недобрым взглядом. С ней, боевым магом, впервые в жизни обращались так бесцеремонно. Мы глаза моргнуть не успели, как оказались в общем кругу. Вдова Эббот пихнула Ланса под бок, подмигнула. «Доброго денечка, господин целитель! Знаете, что ты я давно не кашляла. Не подскажете, с чего б случится такому чуду?» Ланс расхохотался. «Все в руках святого умерта госпожа!» Краем глаза я заметила, как Ула теперь принялась за мэтра Грина. Тот, прихрамывая, шел под ее бдительным контролем. На лице мага застыло непередаваемое выражение, будто он сам не мог понять, что он здесь делает, зачем, а главное, почему не сопротивляется. Как бы мэтр Грин не хмурил брови, даже маленьким детям было яснее ясного. Он рад, что его позвали на праздник. Все получили по частице хлеба. Им следовало накормить скотину в хлеву, чтобы та безбедно дожила до весны. У нас скотины не было, но Лори, заполучив кусочек краюхи, сообщила, что за печкой живет сверчок, чем не домашнее животное, и его и накормит. «А теперь хоронить комаров!» — воскликнул Ник. «Я присмотрю!» — шепнула госпожа Ирина. Я прижалась к Лансу. Он окутал меня полами своей куртки, тепло дышал в затылок. Я чувствовала сейчас только радость и покой. Вокруг нас смеялись, водили хороводы, накрывали столы, ребятишки кидали камни в воду. Все будет хорошо», — шепнул муж. И в этот момент я готова была поверить в лучшее. Лори и Ник вернулись через час, оба и разрумянившиеся. «Мама, папа, Ник хочет вам что-то сказать», — сходу выпалила Глория, потягивая Ника за руку поближе к нам. Ника нельзя было назвать робким ребенком, но сейчас он оставился под ноги, выкапывая носком ботинка ямку в земле. «Что ты хотел нам сообщить, Ник?» — улыбаясь, спросил Ланс. «Когда я вырасту, я женюсь на Глории!» — выкрикнул Ник и бросился на утёк. Я даже не знала, что делать, услышав это смелое заявление. Смеяться или плакать. Хотя если бы сейчас светлые боги спросили меня, соглашусь ли я отдать дочь графа за внука-пасечника в обмен на жизнь дочери, Я бы согласилась, не задумываясь. Да только меня никто не спрашивал. Мы не заметили, как наступил вечер. Мэр Флюк собственноручно разжег костры на берегу и пригласил всех угощаться дарами природы. «Чтобы все до крошки было съедено», — громогласно объявил он. «Иначе великая роженица разгневается и пошлет в следующем году скудный урожай». «Ой, я так проголодалась, мамуля!» — пискнула Лори и в числе первых ринулась к столу. Села рядом с Ником, хихикнула. Тот до сих пор красный, протянул Лори булочку в виде цветка яблони, какие только женихи своим невестам дарят. «Эх, дети!» Я быстро взглянула на Ланса, но тот молчал, только задумчиво разглядывал мальчишку. «Кто знает, может быть, в этот момент он давал светлым богам свои обещания».